Многолюдное общество вредны при вашей болезни. Где вы изучали медицину?» Спросил Рафаэль. «Милостивый государь, степень бакалавра я получил в Тире-Лепаже, в Париже, а степень доктора у короля Рапиры Серезье». «Вам остается получить последнюю степень», — отрезал Волантен. «Изучите правила вежливости, и вы будете вполне приличным человеком. В это время молодые люди, кто молча, кто пересмеиваясь, вышли из бильярдной. Другие бросили карты и стали прислушиваться к перебранке, тешившей им душу.